28 июня на утро немного освеженный сном я встал моя лихорадка совершенно прошла и хотя страх и ужас которые повергло меня сновидения были велики все же я рассудил что на другой день приступ может повториться и потому решил заранее припасти все необходимое чтобы облегчить свое положение на случай если повторится болезнь Первым делом я наполнил водой большую четырехугольную бутыль и поставил ее на стол на таком расстоянии от постели, чтобы до нее можно было достать, не вставая. А чтобы обезвредить воду, лишив ее свойств, вызывающих простуду или лихорадку, я влил в нее около четверти пинты рому и взболтал. Затем я отрезал козлятины и жарил ее на угольях, но съел самый маленький кусочек. Больше не мог.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 В стычке с солевскими маврами, когда ваш корабль был ими взят на абордаж. Почему тебя не растерзали хищные звери на африканском берегу? Почему, наконец, не утонул ты здесь вместе со всем экипажем? И ты еще спрашиваешь, что ты сделал? Я был поражен этими мыслями и не находил ни одного слова в опровержении их. Ничего не мог ответить себе. Задумчиво и грустно я поднялся и побрел в свое убежище. Я перелез через ограду и хотел было лечь в постель, но горестное смятение, охватившее мою душу, разогнало мой сон. Я зажег светильник, так как уже начинало смеркаться, и опустился на стул стола.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 Тем не менее, приведенные слова глубоко запечатлелись в моем сердце, и я часто останавливался на них в раздумье.